Глава 36. шестая. натянула вязаную шапку на самые уши и, надев пару кожаных перчаток, пешком направилась в редакцию. Она повернула вправо на опустевшую улицу стуры Конгенсгаде, которая тонула в темноте. Лишь одна одинокая машина аккуратно выруливала вниз по скользкой от снега дороге. Каждый раз, когда включались стоп-сигналы, машину заносила в сторону и она съезжала к краю тротуара. Водитель сбрасывал скорость, останавливался, и все начиналось заново. Других автомобилей было не видать. Людей тоже. По пути она поздоровалась с мраморной церковью. Нежный кивок старому другу. С самого детства она ходила в эту церковь раз в неделю, но с последнего посещения минуло уже полтора месяца. На рождественскую мессу она отдала бутылку портвейна — привычный подарок старому церковному сторожу Бобо, но на башню не поднималась. С прошлого года ни единого раза. Бобо принял ее со всей сердечностью и за душевным тоном заметил, что она в последнее время редко появляется в церкви. «Подумал бы, что ты нас совсем позабыла, если бы не знал, что это не так», — сказал он полушутя и заискивающе улыбнулся. Элоиза подняла глаза на башенку, — которая росла из широкого купола. Где-то там, на потемневшей меди, были нацарапаны их с отцом инициалы, как воспоминания о счастливом детстве. Детство, что оказалось противовесом взрослой жизни, которая не складывалась. «Я не забыла», — прошептала она и прибавила скорость. Свет в редакции «Демократиск Дагблат» горел, но стойка ресепшн пустовала. Элоиза провела карточкой по электронному считывателю и вошла. Она открыла дверь в редакцию отдела новостей на втором этаже и оглядела состав ночной смены. Там сидели три журналиста, фотограф и дежурный. Пара человек водрузила ноги на столы, откинувшись на стульях и зажав в руках кофе. Над ними в ряд висели телеэкраны, настроенные на разные каналы новостей. ТВ-2 новости, СНН, BBC и Аль-Джазира. Никто из журналистов не обратил на нее внимания. Оно было полностью поглощено экранами. Три канала работали беззвучно, тогда как звук BBC был включен на полную. Там передавали срочные новости о землетрясении в Пакистане. Магнитуда 7,4 балла по шкале Рихтера. Карачи лежал в руинах, покрытые слоем пыли окровавленные жители бежали по улице тогда, как тысячи уже погибли или были погребены под обломками зданий. Через несколько секунд Аль-Джазира прервала эфир ради тех же кадров. Их примеру последовал CNN. Элоиза покосилась на экран с ТВ-2 новости. Он продолжал вещать о кронпринце и о какой-то почетной награде, которой тот удостоился за что-то общественно полезное. Она отсчитала 10 ударов сердца. Эфир прервал очередной выпуск новостей о том, насколько правильным решением было тратить деньги налогоплательщиков на новый медицинский вертолет в Южной Дании. Пара политиков из разных партий разгорячённо жестикулировали на беззвучном экране. Пару слов удалось вставить даже местному фермеру. На всякий случай их снабдили субтитрами, чтобы жители Копенгагена не потеряли нить разговора из-за его диалекта. В нижней части экрана землетрясение удостоилось целых семи слов в горизонтальной бегущей строке вместе с сегодняшними второстепенными новостями. Элоиза покачала головой. «Страна с открытки», — подумала она. «И проблемы у нее открыточные. Однажды реальный мир постучится к нам в дверь. Вот уж неприглядное будет зрелище». Она покинула редакцию новостей и поднялась по лестнице на четвертый этаж — где располагались рабочие места журналистов-расследователей, редакции отделов культуры и стиля жизни. Она толкнула дверь в открытый простор офиса и огляделась. Весь свет на этаже был отключен, только свет фонарей на стуре с слабо пробивался сквозь оконные стекла. Элайза привычным шагом подошла к своему письменному столу и включила настольную лампу ключ от Форда лежал возле ее рабочего стационарного компьютера. На столешнице валялось несколько бумаг, а на клавиатуре — желтый клейкий листок. «Привет от могинса Бёдгера. Моя история выстрелит уже завтра. В семнадцать часов будем совершать возлияние шампанским в Кларац и Ко. Будь там!» Элоиза улыбнулась. С годами у них с могинсом Бёдгером появилась традиция звенеть бокалами когда ему удавалось опубликовать серьезные статьи. Всегда в «Кларац и Ко», в винном баре напротив редакции и всегда с шампанским. Те дела, которые, возможно, всколыхнут что-то в обществе, разоблачения, которые имели потенциал спровоцировать реформы, всегда отмечались походом в винотеку. Но в последний год стало больше правилом, чем исключением, что именно Бёдгер, а не Лоиза стоял за этими статьями. Так было не всегда — Она включила компьютер и вошла в локальную сеть газеты. Там сохранялись статьи на следующий день и сверстанные развороты. Она нашла статью Бетгера и прочла. Он не преувеличивал. Это была настоящая бомба. Элоиза испытала знакомое чувство, которое вспыхивало в ней, когда она читала статьи Бёдгера. «Слепое преклонение и зависти». Статья напомнила ей, что сейчас она чувствовала себя профессионально импотентной. Статья о ПТСР официально была ликвидирована. А о деле Лукаса Бьерри она тоже еще не написала ни строчки. Бритни не было припасено. набросков статьи тоже. Она несколько раз садилась за монитор, пыталась выдавить из себя слова, но ничего интересного на экране так и не возникло. Единственное, что могло считаться попыткой журналистского расследования, была поездка в Рёрвиге да и та закончилась провалом. Она прекратила самоуничижение и выпрямила спину на стуле. «Соберись, чтоб тебя! Сдуй с плеч пыль, возьми ноутбук и пиши статью». Она отправила Бетгеру сообщение, в котором выражала восторг по поводу проделанной работы и заверяла, что тому предстоит купаться в фонтане молодого шампанского, как только статья окажется в печати. Затем вышла из своего аккаунта, и сунула автомобильный ключ в карман куртки. Когда она поднималась, ее живот и пах прорезала резкая боль. Она скрючилась и положила на живот руку. Ощущение было такое, будто что-то боролось с ней изнутри. Что-то было не в порядке. Несколько мгновений Лаиза просто глубоко дышала. Дождавшись, когда боль поутихнет, она выключила лампу и направилась к лестнице в другом конце помещения. Спускаясь из слабо освещенного коридора редакции, она притормозила, сделала пару осторожных шагов, прислушалась. Затем и вовсе остановилась. Чьё-то присутствие в комнате отозвалось холодком по спине. Она слышала звук или заметила движение. Элоиза повернула голову и оглядела темный офис. Она ощущала контуры пустых письменных столов, разделенных низкими стенами и книжными полками. Никакого движения. Ничто не нарушает струящийся с улицы свет. «Ау!» — спросила она в полный голос. «Здесь кто-нибудь есть?» Сглотнув, она сделала пару шагов в глубину помещения, двигаясь между столов и полок. В ушах бился пульс, но кроме него она не ощущала ни звука, разве что жужжание радиаторов вдоль стены — да резкий и навязчивый женский смех с улицы. Быстрыми шагами она преодолела расстояние до выключателя. Просторное помещение редакции в ту же секунду осветилось несколькими сотнями галогенных ламп. Ее взгляд блуждал по пустому помещению. Ничего необычного. А затем она снова услышала звук. Странный, влажный звук. Затаив дыхание, она посмотрела в направлении звука. Он доносился из редакции отдела «Стиля жизни» в глубине помещения. Редакция была частично отгорожена большой магнитно-маркерной доской, и Элоизе было не видно, что находилось за ней. Но звук исходил именно оттуда. Журчащий звук, как будто что-то медленно текло. Элоиза приметила нож для открывания писем на одном из столов. Она схватила острый инструмент и крепко стиснула. «Ау!» — повторила она, двигаясь вглубь помещения. Именно тогда она заметила ноги. Две мясистые ступни в тесных кожаных ботинках, которые выглядывали из-под доски. Вокруг них растеклась красноватая лужа. Жидкость капала откуда-то сверху. Элаиза отпихнула доску в сторону, держа оружие наготове. Перед ней, опершись на стол, лежал ресторанный критик Кай Клевин его глаза были широко распахнуты и в ужасе уставлены на Элаизу. Вне всяких сомнений он был мертв. Тем не менее она положила два пальца Каю на шею. Кожа по-прежнему была тепловата, щетинки кололи пальцы. Пульс отсутствовал. Она обвела помещение взглядом. Перед Каем было расставлено восемь бутылок красного вина от разных производителей — и восемь в большей или меньшей степени пустых бокалов. Пара бутылок опрокинулась и оказалась плотно зажатой под его тяжелым телом. Белая рубашка впитала разлившееся вино, материал увлажнился и покраснел в области груди. Остатки крови винограда образовали на поверхности стола небольшое озерцо вокруг сидящего, и медленными каплями капали ему на брюки, а затем и на пол. Должно быть, он умер всего за несколько минут до прихода Элоизы. На экране перед Клевином курсор мигал на открытом документе с ключевыми словами и короткими предложениями, которые описывали разные вина. Последняя строчка, которую он написал, была рецензией на кроновую бутылку американского Шираза. «Вино для свинского праздника с Коста-дель-Калифорния». Вне всяких сомнений, станет бестселлером среди отребья. «Деньги на ветер», «Жизнь на ветер». Тыльной стороной ладони Элоиза провела себе под носом и оглядела редакцию. Оставалось только одно. Она нашла свой мобильный. «Здравствуйте. Меня зовут Элоиза Кальдан. Я журналист в «Демократиск Дагблад. Я только что обнаружила моего коллегу, Кая Клевина. Он наш ресторанный критик. И он мертв. Она смерила взглядом внушительное туловище Клевина. «Я не знаю». «Сказала она. Но предполагаю, что у него оторвался тромб». Она назвала адрес и отсоединилась. Затем уселась на офисный стул поблизости и, медленно вертясь из стороны в сторону, стала созерцать мертвое тело. Ей вспомнился внук, которого он недели раньше приводил на работу. Лаиза знала, что у Кая четверо взрослых детей. Четыре семьи, и все они получат один и тот же страшный звонок, от полиции в течение ночи. Она снова почувствовала болезненный укол в животе и положила на него ладонь. На этот раз сомнений в том, что это означало, не осталось. Элоиза поднялась и подошла к окну, ожидая карету скорой помощи. Когда то остановилась перед зданием редакции, началось кровотечение.